Глава четвертая. Исповедальня, куда Джеймса Эдвардса пригласили для собеседования, представляла собой прямоугольную комнату с голыми стенами. Лишь в дальнем правом углу висела видеокамера, бесстрастно фиксировавшая все, что происходило в комнате. Скудную обстановку дополняли деревянный стол с полированной столешницей и белый пластиковый стул, один-единственный на всю исповедальню. Полицейские психологи утверждали, что в ходе допроса у исповедника, так за глаза называли инспекторов отдела внутренних расследований, который стоит, а не сидит, возникает определенное преимущество перед допрашиваемым. Он возвышается над своим визави в прямом и переносном смысле, подавляя тем самым его волю к сопротивлению. В той же цели, искоренять всякое сопротивление в зародыше, призван был служить и грязно-бурый цвет стен. Помимо Эдвардса и инспектора, в комнате находился толстый мордатый сержант, один из тех, с кем Эдвардс преследовал трюкача. Время от времени сержант отворял чесночную пасть и отпускал в адрес Джеймса ничижительные реплики. «Итак, детектив», — произнес инспектор, — «по вашим словам, подозреваемый моргнул второй парой век. Вы хотели сказать, что он моргнул обоими глазами?» «Никак нет, сэр», — отозвался Эдвардс. Сперва он моргнул, как все, а потом другим комплектом. «Это как ближний дальний свет фар, инспектор», — вставил толстый сержант. Эдвардс смирил его презрительным взглядом, но смолчал. Инспектор откашлялся, сверился со своими бумагами и задал следующий вопрос. «Это случилось до или после того, как он выхватил оружие?» которая, судя по вашему рапорту, затем испарилась. После отчеканил Эдвардс, выдержал паузу и прибавил. Сэр. Инспектор посмотрел на толстого сержанта и вкрадчиво поинтересовался. А почему другие офицеры не подтверждают ваших показаний относительно этого оружия? А? Детектив Эдвардс? Потому что другие офицеры слишком уж распухли в талии, сэр. «Им не за преступниками гоняться с такими телесами, а только за столом в участке штаны протирать!» Сержант набычился. «Щенок, да я стою двоих таких, как ты!» «Это как считать», — хмыкнул Эдвардс. «Если на вес, то стоишь и троих!» «Да я тебя!» Вид у сержанта был такой, слон он готов схватить Эдвардса за грудки. «Инспектор! Наверняка он сам спихнул того типа с крыши, а теперь придурка из себя строит!» Джеймс скачал ткнул пальцем сержанту в грудь. «Все, парень, ты меня достал! Ты будешь следующим!» «Довольно!» – вмешался инспектор. «Вы свободны, сержант!» «Детектив Эдвард, сядьте!» «Через 10 минут я с тобой разберусь!» – мрачно пообещал сержант, направляясь к двери. «Лучше бы 10 минут поприседал Боров», – процедил Джеймс ему вслед. «Успокойтесь, Эдвардс», – сказал инспектор. «Я скоро вернусь, а вы пока подумайте над своим рапортом». Джеймс сел и сокрушенно покачал головой. Никто ему не поверил, как и следовало ожидать. Сколько шуточек свой адрес придется еще выслушать, насколько дурацких вопросов ответить. «Эй, Джеймба!» А у вот того парня антенна на башке часом не было? Может, звяк к ним президенту? А вдруг это был агент-марсиан, который хотят захватить землю?» И так далее в том же духе. «Да ну и к дьяволу, Джеймс, старина! Ты же видел все собственными глазами, и две пары век, и диковинный пистолет, и как трюкач скарабкался по ответственной стене с секретной материалой, да и только!» Если уж кому звонить, то не президенту, а скале с Молдером. Приезжайте, ребята, у нас проблемы. Или на киностудию. Не желаете купить сюжетик без сценария? А между прочим, неплохо бы выяснить, кто этот тип на самом деле и откуда он вообще взялся. Конечно, в Нью-Йорке случается всякое. Но чтобы люди лазали по стенам, как мухи, такого не видел даже Нью-Йорк. Джеймс настолько погрузился в свои невеселые размышления, что вздрогнул от неожиданности, когда ему на плечо легла чья-то рука. Он поднял голову и увидел перед собой миловидную темноволосую женщину лет 30 или около того. Серый брючный костюм, небесно-голубая блузка, расстегнутая на две пуговички, волосы, собранных в пучок на затылке. Женщина протянула Эдвардсу руку. Доктор Уивер, судмедэксперт, Не Вивер, а именно Уивер. Фамилия как у актрисы. Говорят, мы с ней похожи. Эдвардс настолько опешил, что словно проглотил язык. «Я вам верю», — торжественно заявила доктор с фамилией актрисы. «Приходите в шесть часов в морг. Увидите кое-что любопытное. До встречи». Эдвардс наконец обрел голос. «Эй, погодите, что все это значит?» но Женщина уже вышла из комнаты. Ее силуэт промелькнул за полупрозрачной перегородкой, отделявшей комнату от коридора. Джеймс снова призадумался. Получается, ему назначили свидание? Но почему в морге? Нехилое место для романтического вечера на двоих. Тут из коридора донесся мужской голос. «Прошу прощения, доктор Уивер, это вы проводили вскрытие доставленного трупа?» Ответа женщины Джеймс не расслышал. Он пристал с кресла, и в этот миг за перегородкой что-то сверкнуло. А потом в дверном проеме возник мужчина в строгом черном костюме и черных очках. Резкие черты лица, губы саркастически поджаты, по высокому лбу бороздой тянется морщина. Эдвардс никогда раньше его не встречал. Правда, этот человек кого-то ему смутно напоминал. Ба, чуть помоложе и вылитый судебный исполнитель Джерард из фильма «Беглец» с Томми Ли Джонсом и Харрисоном Фордом. Закрыв за собой дверь и снимая на ходу очки, мужчина решительным шагом пересек комнату и выдернул шнур питания видеокамеры из розетки. Красный индикатор записи погас. Наконец, незнакомец сон очки в нагрудный карман пиджака и, стоя в полоборота, к Эдвардсу произнес... «Ну и денек. Вы, младший детектив Джеймс Эдвардс, так?» «Допустим», — брутнул Джеймс. «А вы что за птица?» «Это были жабры», — сказал мужчина, пропустив мимовший вопрос Эдвардса. «Что?» «Жабры, а не веки. Он запыхался, вот и шевелил жабрами». «Кто вы такой?» Несмотря на всю абсурдность ситуации, Эдвардс приободрился. Если он испятил, то не в одиночку. Новая форма массового помешательства, а вы тоже видели этого парня, у которого есть не только веки, но и жабры, и который носится по улицам, как носки педарины? Впрочем, мужчина в черном не был похож на чокнутого. С другой стороны, иногда чокнутые выглядят, как вполне нормальные люди. Вон Эрни фон Деникин по фотографии и не скажешь, что чокнутый, а ведь малохольный был мужик, пробуй нигде ставить. Он что-нибудь сказал, справился, незнакомец? А как же? Сказал, что наш мир исчезнет. Он не сказал, когда. Несколько секунд Эдвард с незнакомцем молча смотрели друг на друга. Казалось, Джеймс разрывается от желания что-то сказать, но сдерживает себя. Лицо его странного собеседника ровным счетом ничего не выражало. А зато глаза. Глаза выдавали тревогу. Скажи, сынок. Незнакомец как-то легко и плавно перешел на «ты». «Ты сумеешь опознать его оружие?» «Еще бы! И вообще-то полицейский, если ты запамятовал». Джеймс тоже решил быть проще. «Отлично. Поехали, прокатимся. Машина у входа». «Минуточку, минуточку. У меня полно дел. Еще рапорт сдавать». «Все улажено», — перебил незнакомец и распахнул дверь перед Джеймсом. По коридору как раз проходил лейтенант. В руках у него была папка с бумагами. Выйдив Джеймса, лейтенант растел в улыбке. «Хорошо потрудился, Эдвардс!» Джеймс понял, что категорически отказывается что-либо понимать. «Ты вправду догнал цифалопоиду на своих двоих, сынок!» Человек в черном одобрительно похлопал Эдвардса по плечу. «Надо же, какой прыткий!»